Глава 50. Мастерство разрушителя проявилось в том, насколько тщательно он продумал свой план. Падение вседержителя он разыграл незадолго до возвращения силы охранителя в источник вознесения, а спустя несколько лет уже вырвался на свободу. С учетом того, как боги и божественные силы воспринимают время, столь аккуратный расчет выглядит чем-то вроде точного прикосновения скальпеля, исполненного самым талантливым из хирургов. Кто-то открывал дверь в пещеру. Вин тотчас же осушила последний флакон с металлами. Потом прыгнула, бросив монету себе за спину, и вскочила на самую верхнюю полку одного из стеллажей. Пещера заполнилась шумом, который издавала каменная дверь, продвигаясь по каменному полу. Вин оттолкнулась от монеты и перелетела в переднюю часть помещения. Узкая полоса света, обрисовавшая дверь, больно резанула по глазам. По щекам потекли слезы. Стиснув зубы и моргая, Вин замерла перед дверью. Когда она остановилась, в пещеру вошел человек в дорогом черном костюме и шляпе с фонарем в руке. Проскользнув мимо него, Вин кинулась в приоткрытую дверь и оказалась в маленькой комнате. Несколько испуганных рабочих выпустили из рук веревки, при помощи которых только что привели в действие механизм, и кинулись в рассыпную. Отпихнув не успевших убраться с дороги, Вин устремилась к выходу. Бросила монету, взмыла в воздух. Вин летела с такой скоростью, что проносившиеся мимо перекладины деревянной лестницы превратились в размытые пятна, пока не врезалась в крышку люка. Отскочила, в отчаянии вцепилась в перила. От рывка плечо пронзила боль. Вин разожгла пьютер и, упираясь ногами в ступени, попыталась приподнять люк. Она старалась изо всех сил. Ступенька треснула под ногами, и вин снова упала, но с помощью валявшейся на полу монеты замедлила падение. и тотчас же вернулась к прерванному занятию. Столпившиеся поодаль рабочие замерли в растерянности, не зная, где страшнее — в темной пещере или здесь, наедине с рожденной туманом. — На крышке люка лежит большой камень, леди Вин, — сообщил аристократ, поднимая повыше фонарь. Чуть полноватый, но опрятный, с очень коротко подстриженными волосами и задумчивым лицом, этот человек показался Вин смутно знакомым, «Прикажи людям наверху убрать его!» — приказала она, поднимая кинжал. «Боюсь, не получится. У меня другое мнение». Вин шагнула вперед. Рабочие отступили, аристократ улыбнулся. «Леди Венчер, позвольте прояснить несколько моментов. Во-первых, поскольку вы здесь единственный аламант, то у меня нет сомнений, что прикончить всех в этой комнате для вас не составит никакого труда. Во-вторых...» «Камень наверху останется еще на протяжении некоторого времени, поэтому у нас есть возможность посидеть и поговорить без потрясания оружием и взаимных угроз». В этом человеке было нечто обескураживающее. Вин зажгла бронзу, никаких металлов. На всякий случай немного разожгла его доверчивость и дружелюбие, а потом погасила все проблески коварства, какие только могли в нем быть. «Вижу, вы обдумываете мое предложение?» Заметил аристократ и махнул одному из рабочих. Тот поспешно развязал мешок, вытащил два раскладных стула и поставил их на пол возле открытой каменной двери. Аристократ опустил свой фонарь и сел. Вин подобралась ближе. «Откуда я вас знаю?» «Я друг вашего мужа». «Телден!» — вспомнила Вин. «Телден Гастинг!» Тот кивнул. «Ну, конечно. Она видела его несколько недель назад на первом балу». Впрочем, они встречались и раньше. Он был одним из друзей Элленда еще в Лютадели, до крушения. Вин осторожно опустилась на стул, пытаясь понять, в чем заключалась игра Йомина. Неужели он решил, что она не убьет Телдена только потому, что они дружили с Эллендом? Телден держался чуть более развязно, чем полагалось бы джентльмену. Он снова махнул рабочему, и тот достал две бутылки. «Вино», – проинформировал Телден. «В одной бутылке чистое». а в другой смешанное с очень сильным снотворным. «Это что, игра в загадки?» Вин вскинула бровь. «Едва ли». Телден открыл одну из бутылок. «Я слишком страдаю от жажды, а вы, насколько мне известно, не обладаете нужным для таких игр терпением». Склонив голову набок, бок, Вин наблюдала, как Телден разливает рубиновое вино и, кажется, начала догадываться, откуда взялось это странное, обезоруживающее чувство. Ее визави чем-то напоминал Эленда, прежнего беспечного Эленда. Судя по всему, этот Телден нисколько не изменился. Стоит отдать ее минуту должное, подумала Вин. Он сумел создать место, где люди вроде Телдена могут оставаться в каком-то смысле невинными. Отпив из своей чаши, Телден протянул другую вин. Вернув один из кинжалов в ножны, она приняла вино. Пить пока не стало. Это беснотворного! «Кстати, вино очень хорошее. Иомин — настоящий джентльмен. Если уж ему пришлось отправить одного из своих друзей в яму на верную смерть, он, по крайней мере, одарил бедолагу бутылкой дорогого вина, чтобы хоть как-то смягчить удар». «Я должна поверить, что вас тоже бросили в тюрьму?» С каменным лицом поинтересовалась Вин. «Разумеется, нет. Хотя многим моя миссия представляется безнадежной. И в чем же она заключается?» «Я должен сделать так, чтобы вы выпили вино с наркотиком, после чего вас можно будет спокойно перенести наверх». Вин фыркнула. «Вижу, вы согласны со скептиками», — констатировал Телден. «Вы только что себя выдали. По вашим словам, я должна выпить вина и потерять сознание. Значит, у вас есть способ подать сигнал людям наверху, чтобы они убрали камень. Вы можете освободиться. А я могу заставить вас рассказать мне, как именно это следует сделать». «Эмоциональная ламантия не может повлиять на меня до такой степени», – не согласился Телден. «Сам я не ламант но кое в чем разбираюсь. Вообще-то подозреваю, что прямо сейчас вы пытаетесь управлять моими эмоциями. Напрасно, поскольку я говорю с вами совершенно искренне». «Мне не нужна ламантия, чтобы заставить вас говорить». Вин бросила взгляд на второй кинжал, который по-прежнему сжимал в руке. «По-вашему, король Йомин? Да, он там, наверху». «Не сможет понять, что вы меня принуждаете?» — рассмеялся Телден. «Не сомневаюсь, что вы сможете меня сломать. Но я не нарушу свои клятвы из-за простых угроз. Чтобы я заговорил, вам придется отрезать мне несколько пальцев и все такое прочее. Уверен, Йомин и остальные услышат, как я кричу. Я могу убивать слуг. По одному, пока вы не согласитесь сказать Йомину, что я без сознания, чтобы он открыл дверь. Думаете, я буду из-за них переживать?» улыбнулся Телден. «Вы друг Элленда? Это ведь с вами он беседовал о философии». «О философии и политике?» уточнил Телден. «Однако из всех нас только Элленд волновался из-за участи СКА. Уверяю вас, остальным было совершенно непонятно, с чего вдруг он ими так увлекся». Он пожал плечами. «Впрочем, я не бессердечный. Если вы многих из них убьете, то, возможно, я сломаюсь и сделаю то, о чем вы просите». «Пожалуй, можно начинать», — Вин посмотрела на слуг. Они и так до смерти ее боялись. Слова Телдена никакой роли здесь не играли. Несколько минут прошли в тишине, потом Телден коротко рассмеялся. «Вы супруга Элленда», — со значением проговорил он. «Видите ли, Йомин об этом не забыл. Он настаивал, что вы никого из нас не убьете, несмотря на свою довольно-таки грозную репутацию». «До нас доходили слухи о том, что вы предпочитаете убивать королей и богов, ну и, быть может, случайно подвернувшихся солдат. Ну вот, прислужники СКА. Вин отвела взгляд от слуг, однако на Телдена не посмотрела, опасаясь, что в ее глазах он увидит подтверждение своим словам. Он ошибался. Она убила бы слуг, если бы знала, что это поможет ей выбраться. Но она не была уверена. Если Йомин услышит крики, он не откроет люк. и от гибели невинных людей не будет никакого толка. «Итак», — допив вино, — продолжал Телден, — «мы в тупике. Мы предположили, что у вас могла возникнуть проблема с едой, если, конечно, вы не нашли способ открывать эти банки. Даже если так, здесь все ваши способности полностью нейтрализованы. Думаю, если вы не станете пить вино, мы все просто умрем от голода в этой пещере». Вин откинулась на спинку стула. Должен быть способ выбраться отсюда, или хотя бы шанс воспользоваться этой возможностью. Маловероятно, что она сумеет открыть люк. Возможно, чтобы вырваться на свободу, стоило бы использовать дюралюминий и сталь. Однако в случае неудачи у нее закончится и сталь и пьютер, а флаконов с металлами не осталось. К несчастью, в словах Телдена была немалая доля правды. Даже если Винн сможет выжить в пещере, она ничего не сумеет сделать. Наверху продолжится осада, она даже не знала, что именно там сейчас происходит. А мир продолжит умирать, покоряясь интригам разрушителя. «Нет, она должна во что бы то ни стало выбраться из пещеры. Даже если придется сдаться Йомину». Вин внимательно посмотрела на бутылку с отравленным вином. «Вот проклятие. Этот поручитель намного умнее, чем мы ожидали». В вине определенно содержалось достаточное количество наркотика, чтобы лишить сознания Аламанта. Однако пьютер ослаблял влияние самых разных наркотиков. Если воспламенить пьютер и дюралюминий после того, как выпить вино, поможет ли это сжечь яд? Можно ведь лишь притвориться, что потеряло сознание. Маловероятно, что получится. Но что еще остается делать? Есть нечего, шансов на спасение не осталось. Вин не знала, чего хочет Йомин, и вряд ли об этом стоило спрашивать Телдона, но он точно не хотел ее смерти, иначе бы просто оставил умирать от голода. Итак, вариантов было два. Сидеть в пещере и чего-то ждать или рискнуть, и попытать счастье наверху. После недолгих размышлений Вин приняла решение. Ее рука потянулась к бутылке. Даже если трюк с пьютером не сработает, наверху будет больше возможностей что-то предпринять. Селдон коротко рассмеялся. «Мне говорили, что вы решительно. Это так необычно. Я слишком много времени провожу с благородными занудами, которые могут обсуждать какую-нибудь проблему по несколько лет». Проигнорировав его слова, Вин легко вытащила пробку, сделала глоток и почти сразу ощутила действие наркотика. Закрыла глаза, пытаясь изобразить, что засыпает. Оставаться в сознании было и впрямь непросто. Сознание начало затуманиваться. Несмотря на полыхание Пьютера. Чувствуя подступающее забытье, Вин сползла со стула. Момент настал, подумала она и зажгла дюралюминий. Тело тут же наполнилось необыкновенной силой. Усталость исчезла. Вин чуть не вскочила от внезапного прилива энергии и услышала смех Телдона. Ну и ну, сказал он одному из слуг, она и в самом деле пошла на это. В противном случае вы бы умерли, господин», — откликнулся слуга. «Мы бы все погибли». И в этот момент Вин поняла, что выгорел дюралюминий. Пьютер исчез, и вместе с ним пропал иммунитет к снотворному, которое по-прежнему оставалось в теле. Что ж, у нее все равно было мало шансов. Вин услышала, как звякнул выпавший из ее ослабевшей руки кинжал и потеряла сознание.